И обозреть там самый большой в мире корабль, недавно доставивший зерно из Александрии, а оттуда, по прибрежной дороге, направится в Анций. Приготовления начались несколько дней назад, и уже с утра у астийских ворот собрались толпы городской черни и чужеземцев из всех стран мира, чтобы насладиться видом императорской свиты. То было зрелище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 О странах гиперборейских, о застывших морях, о том, как шипят и рычат воды океана, когда заходящее солнце погружается в их пучину. Бриарей в греческой мифологии один из так называемых сторуких сыновей бога неба урана и богини земли Геи, чудовищное существо с пятьюдесяю головами и сотней рук. Бриарей помогал Зевсу в борьбе против титанов и Кроноса, которого, по редкой версии мифа, он захватил спящим на одном из островов Британского моря. Мифическая страна Гипербореев по понятиям древних располагалась где-то на севере, за Бореем. Подобным россказням римская голодьба легко верила,